Глава 17 Елисей Иванович привез мне все необходимое: несколько отрезов тканей, шнуры и ленты, а также без напоминаний швейный набор с иголками, наперстками и шелковыми нитками. В набор входил и небольшой мешочек с бисером, чему я очень обрадовалась. Это напомнило мне о милых, спокойных вечерах Саруны в нашем балагане. Я подумала, что нужно привезти и в подарок, и такой же набор, и мешок бисера разных красивых ниток и шнуров для вышивки. В дверь постучали. Послышался голос Егора. «Эй, суземляка, ты одета? Я захожу!» Суземляки — жители, переехавшие из лесных деревень. «Подожди, платок накину!» Я прикрыла ткань и одеялом и повязала шалью голову. «Входи!» Егор принес мне круглый медный чайник и тарелку, на которой лежал большой кусок кулебяки с рыбой. «И чего ты все сидишь? Который день пошел? Говорились, Ивановичу, может, мол, цапка какая, али ручечница? Подижит, полиции прячется. А он мне не суси не в свое дело? Жаловался половым мне же, причем совершенно искренне. Я засмеялась тихонько. А что такое цапка, Егор? Тот взглянул недоверчиво. А, хитриш. Цапки те сено воруют клочками. Мешок набирают и продают тут же, по дешевке. Я отрицательно помахала рукой. Нет, я не цапка, не воровка. Мачеха из дома выжила, вот и пришлось сюда податься. Егор хохотнул, закидывая полотенце на плечо. Ай, молодца! Тут худоба такая. Ешь давай. Прислушался к тому, что происходит внизу в трактире. Кличет меня, кажись. Он исчез за дверью а я с аппетитом принялась за еду. Пирог был вчерашний, холодный, но рыбная начинка очень сочная и сладенькая. Запивая кулебяку горячим чаем, я даже жмурилась от удовольствия. Елисей Иванович предлагал мне приносить что-нибудь из хорошего трактира, но я посчитала, что незачем тратить на это время. Лишняя суета, других дел туча. Можно и здешней кухни обойтись, щами из репы и крошева разными кашами со шкварками или топлёным маслом, киселями с молоком. Перекусив, я принялась за свое шитье. Шить толком я не умела, однако восточный костюм я здесь заказать точно никому не могла. Весьма экстравагантный заказ вызвал бы вопросы — кому, для кого? До этого мне только в стойбище приходилось шить кое-какую одежду, но то было совсем другое дело. Сшивать шкурки было не слишком сложно, тонкого кроя не предполагалось. А вот колдовать с тонкой голочкой над атласом, батистом и кружевами было потруднее. Я решила шить тунику из темно-синего атласа, затканного цветами, широкие шальвары из однотонного синего и накидку. Еще нужно было обшить тканью мягкие кожаные туфли. На один выход этого хватало. Но потом мне нужен был целый гардероб, и над этим я все еще ломала голову как и где набить пару сундуков одежды, обувью, шарфами и платками. Кроме того, мне нужен был хороший ювелир, который быстро смог бы изготовить несколько броских украшений из моих драгоценных камней. Наверное, если бы мне не посчастливилось сразу встретить Елисея Ивановича, я бы уже сдалась. Список сложных задач, казалось, был нескончаемым. Но мой управляющий велел мне ни о чем не беспокоиться, он обо всем позаботится. По привычке я вознесла благодарность добрым духам и встряхнула почти готовую тунику над головой. Рукава были чуть разными по ширине, а вырез немного неровным. Но это я собиралась исправить декоративной каймой. Только я хотела примерить рубаху, она даже с учетом недостатков смотрелась роскошно, как дверь снова постучали. «Это я!» — на этот раз пришел, Елисей Иванович. «У меня новости!» Апартаменты я нашел и записал на имя госпожи Мали. Дал указание поменять убранство как можно скорее, устелить полы коврами и шкурами добавить подушек. Портьеры и шторы заменить, посуду в горке обновить на дорогую. Я всплеснула руками. Елисей Иванович, вы волшебник! Из Магриба просто! Управляющий оставался серьезен. Заглядывая в маленький блокнотик, продолжал: Экипаж приобрел в одной мастерской, велел перекрасить, внутри поменять обивку. Обещали, что как новый будет. Я засомневалась. А это хорошо, что как новый. С дороги же. Он кивнул, соглашаясь со мной. Это я потом сам виду бывалого ему придам, чтобы там не болтали. Далее. Завтра я поеду к ювелиру. Лучше сразу с камнями. Хорошо бы вам присутствовать, госпожа. Мне от чего то стало неловко. Вы называйте меня по имени, просто Аяна, когда мы наедине». «Я ведь никакая не госпожа на самом деле!» Он посмотрел на меня, размышляя минутку. «Лучше не надо. Так ведь ошибиться можно не в нужную минуту. Подслушать, кто захочет. А вас ведь захотят знать, что скрываете, о чем за закрытыми дверями говорите». Благодарно посмотрев на него, я ответила. «А ведь я даже не подумала об этом!» Елисей улыбнулся краешком губ. «Так, две головы супротив, одной получше будет!» Наряд готов, кивнул он на тунику. Дело за ювелиром и... Вот еще что. Он вдруг выскочил из комнаты, хотя обычно двигался и ходил с достоинством, не торопясь. Через несколько минут он вернулся, запыхавшись. Чуть было не опростоволосился. Народ у нас тут разный ходит. Хорошо Егор прибрал за прилавок. А вещь дорогая, да и второй такой пойди найди. Я одного мастера знаю, заказал ему, чтоб шика с блеском добавил. Пока что я не понимала, о чем шла речь. Переводила глаза с объемного узла в его руках на него самого. Елисей Иванович тем временем развязал узел на бичевке и развернул в грубую ткань. В руках у него была роскошная шуба в пол из серебристо черного песца. Воротник объемный, на рукавах вставки с богатой вышивкой. Изнанка была светлая из стрижного меха. Вот это да! Такой вещи я нигде не видела. Она выглядела так, будто принадлежала самой Снежной королеве. В этой шубе я могла бы в одеться, все смотрели бы только на шубу. И я так подумал, — согласился Елисей. Мы договорились, что достанет мне какое-нибудь платье, и завтра мы поедем к ювелиру вместе. Вот что. Не знаю, как вы смотрите на такое, лучше спрошу. Лучше всего вам на завтра вдове платье надеть, к нему шляпу с туалеткой черной так взглядов меньше будет. Но вдруг из-за суеверия... Я улыбнулась, испытывая нежную горечь. — Все в порядке, Лисей Иванович. Мне не боязно надеть вдовье платье. Он кинул на меня невольный взгляд, услышав особые нотки, но вопросов задавать не стал. — Тогда до завтра, — поклонился он. — Приеду, пока еще все спать будут. Выведу вас черным ходом. Проводив его, я задумалась. — Шуба, платье! Это все хорошо, но главное было блеснуть драгоценностями. А хорошему бриллианту, как известно, достойное оправа требуется. Я выглянула за дверь. «Егор! Егорушка! Пойди сюда, дорогой!» Половой вышел на середину трактира, откуда было видно дверь в мою комнату. «Ась! Чутка занят я! Чего хотела?» «Егор, мне несколько листков бумаги нужно. Сможешь достать?» Егор озадаченно почесал затылок. «Ну ты, сударыни, задачки задаешь. Сударыню он называл меня иронически, как бы поддразнивая. Впрочем, тут же его озарило. «Вот чего! Знаю!» И скрылся. Я ждала его, не закрывая двери. По ногам тянуло холодом, а с кухни чем-то кислым. Громко топая, Егор поднялся ко мне, прыгая через одну ступеньку. «Ишь, ты запамятовал совсем!» Он протянул мне потертую, измятую, местами надорванную тетрадку. На первой странице была различима надпись «Акционерное общество пищебумажных фабрик. И.С. Панченко. В Ростове-на-Дону. Тетрадь». Ниже были какие-то написаны имя и фамилия, но они были густо вымораны чернилами. «Студент у нас останавливался. Ну, из этих. Скрывался он. Побыл, да и не вернулся как-то. Сгрябчили его поди. А тетрадка осталась под подушкой. Вишь, пригодилась. Я на всякий случай листики исписанной выдрал, да сжёг. Мало ли чего там. — Спасибо большое, Егор, — проговорил я через платок и скрылась. Тетрадка напомнила мне Дмитрия. Он ведь тоже когда-то был сильным студентом. Возможно, именно в этих краях. А вдруг это именно его тетрадь? Теперь-то я уже знала, что чудеса случаются. Какое-то время я посидела над пустыми листами в мелких точечках, просочившихся чернил. Четно попыталась разглядеть именно обложки. А потом достала свой заветный карандашик и принялась делать наброски подвесок, колье и перстней, чтобы наглядно показать ювелиру, как они должны выглядеть. Рисовать я, кстати, тоже не умела, как и шить. Но меня вело вдохновение.